Глава тринадцатая. Шокирующее открытие. До конца бала я была словно на иголках. Не давала покоя флешка, которую Ксюха спрятала в сумочку клатч. Я терзалась, пытаясь понять, стоили ли сведения на ней того риска, которому мы себя подвергли. К тому же я беспокоилась из-за встречи с Владом. Мне совершенно не понравился его взгляд. Он не предвещал ничего хорошего — Я боялась момента, когда придется с ним объясняться. Хотелось верить, что после того, как мы с Ксюшей посмотрим добытые сведения, мне будет чем оправдать свой поступок. Жаль, я не могла доверять Владу на сто процентов и не была уверена, что захочу рассказать ему все. Я танцевала с Олегом, положив голову ему на плечо. Он принял этот жест за проявление нежности и не отвлекал меня разговорами а я получила возможность подумать. Безуспешно пыталась отыскать в пёстрой вальсирующей толпе Влада, но Вероника была одна и, судя по всему, злилась. Если сначала я надеялась, что получится на балу перекинуться с катуренным парой слов и все объяснить, то со временем осознала — ничего не выйдет, он так и не появился. Мы с Ксюхой не выдержали всеобщего веселья одними из первых и выразили желание уйти сразу, как только это стало возможным. Олег был расстроен и рвался меня провожать, но мои мысли занимала лишь добытая с таким трудом информация. Примчавшись в комнату, мы не стали даже переодеваться, сразу кинулись к компьютеру. «Ничего не понимаю», — прошептала Ксюша, когда мы методично удалили с флешки все не относящиеся к делу файлы. Личные фотографии, которые мы честно не стали смотреть, разработки занятий, книги. Тут есть папка с файлами, в ней содержатся личные дела лицеистов, они однозначно с компьютера Владленовны. Посмотри, Машина есть? Машина есть, и не только оно. Тут много фамилий, но нет никого, кто учился бы сейчас. Это дела трех или пятилетней давности. И все. Зачем они Георгию Романовичу? Не знаю пожала плечами подруга и заметила. «Смотри, тут есть еще одна папка. Только нужно разобраться, что к чему. Здесь куча мелких документов, похоже, на тексты из газет, скопированные куски новостных лент. Это займет какое-то время». «Хорошо», — отозвалась я. «Пойду пока умоюсь и сниму этот неудобный торжественный наряд». К тому времени, как я повесила платье в шкаф и переоделась в короткий домашний халатик, Ксюха успела немного разобраться с файлами. Смотри, сказала она, знаешь, чем заинтересовали нашего препода эти лицеисты, точнее бывшие лицеисты? Чем? Я присела на кровати и наклонилась ближе, заглядывая в экран ноутбука через Ксюхи на плечо. Они все мертвы. Что? Сама сначала не поверила, но погляди, вторая папка – это сведения о погибших молодых людях. На первый взгляд между ними ничего общего. «Разве что все они умерли в возрасте 17-18 лет. Причины смерти самые разные. Наркотики, автокатастрофа, взрыв бытового газа, болезнь, суицид, кораблекрушение еще много всякого», — перечислила подруга. Я ничего не могла понять, пока не наткнулась на имя Ильи Осинина. «Кто это?» «Представления не имею, но оно помогло мне разобраться». Я вспомнила, что встречала его в папке с личными делами — Тогда я стала сравнивать имена в двух папках. И вот что получила. Зимой 2014 года Анжелика Сироткина была отчислена из лицея имени академика Катурина, а летом того же года утонула в реке. Трагическая случайность. Это подтвердили и милиция, и скорая. Илья Осенин, ее сокурсник, его отчислили тогда же, когда и Анжелику. Он прожил и того меньше. Погиб в автокатастрофе буквально через две недели после отчисления. Есть еще Ирина Мазина с их же курса. Она прожила дольше всех, полтора года, но последние семь месяцев в состоянии овоща. У нее была совершенно нечитаемая болезнь. Так как сведения внесены в обычный вордовский файл, предполагаю, что Георгий Романович вычислил все это сам. Потом пошел 2015 -й. Четверо отчислены и тоже ни одного прожившего больше года. Понимаешь, какая фишка? Все смерти случайны, не придерёшься. В основном — роковое стечение обстоятельств. Но странно. Похоже, оно настигает всех отчисленных отсюда и, как правило, в течение 12 месяцев. Есть несколько человек, которые, как и Маша, покинули лицей по состоянию здоровья, но они тоже мертвы. «Все, кроме Маши». «Да, все, кроме Маши». «Думаешь, эти смерти как-то связаны?» У меня перехватило дыхание. Я была почти на сто процентов уверена, что это так. По крайней мере, если бабушка сообщила мне правду. Наги вполне способны год за годом уничтожать неугодных. «Не знаю, Алин», — сомнением отозвалась Ксюха, отодвигая компьютер. «Статистика и данные утверждают обратное. Я просто не представляю, кто и зачем мог это делать. Объясни мне, с какой целью методично убивать отчисленных лицеистов». «Я не говорю про то, что организовать такую масштабную акцию просто невозможно. Ты знаешь, я уже жалею, что мы полезли в эти файлы. У меня это просто не укладывается в голове». «У меня тоже», — вздохнула Яни, кстати, вспоминая, что мне еще придется объясняться с Владом. Зря надеялась, что информация с флешки упростит процесс. «Но тут указан машин адрес». «Значит, есть шанс выяснить, все ли в порядке с нашей бывшей соседкой, и, возможно, предупредить ее?» «О чем?» — воскликнула Ксюша, нервно подскочив с дивана. Подруги изменила ее самообладание. «Алин, ты как себе это представляешь? Приехать к ней и сказать? Маш, мы, конечно, в курсе, что ты не хотела нас видеть и не написала ни одной СМС или сообщения, но тут такое дело, мы наткнулись на интересные сведения». «Оказывается, все, кого отчисляют из лицея, в течение года таинственным образом погибают. Решили, что тебе будет интересно об этом узнать. Хороший прием, ничего не скажешь». «А ты что предлагаешь?» — возмутилась я. «Оставить все как есть?» «Не знаю». Ксюха задумалась и снова села, взъерошив пятерней уложенные торчащими прядками волосы. Запуталась пальцами в лаке и раздраженно выругалась. «Ты как хочешь, а я пойду к Георгию Романовичу и поговорю с ним». Спустя минуту гнетущего молчания заявила я. «Ага», — скептически хмыкнула Ксюха, — «вот прямо сейчас. Ничего, что уже почти час ночи?» «Ну тогда с утра...» — уперлась я, не желая сдаваться. «И что ты ему скажешь? Извините, мы сперли у вас ключ и залезли в вашу комнату». «Этого я ему не скажу. Просто поинтересуюсь, нашел ли он Машин адрес». «Если да, попрошусь съездить с ним». «И ты правда думаешь, что он тебя возьмет?» — покачала головой подруга, видимо, поражаясь моей наивности. «Как попросить?» — стояла на своем я. «В любом случае, попытаться стоит. Ты со мной? А куда же я денусь? Только давай все оставим до утра». «Конечно, я не предлагаю идти сейчас». «Влад». Калли с воодушевлением показывала молодому человеку ночной Питер. Следом за клубом Камы последовало еще несколько обычных человеческих мест для развлечений. В них плескалась живительная энергия, которая сейчас бурлила в венах Влада, заставляя чувствовать себя живым и сильным. Ближе к утру они направились в спа-салон «Золотой лотос», принадлежавший томной красавице Лакшми расслабляющая музыка, массаж и полный релакс, ощущение свободы и удовольствия. В тот момент Влад поверил, что жизнь в человеческом мире может быть вполне счастливой. «Какой же ты уставший и потерянный!» — услышал он бархатный, печальный голос и поднял глаза. Лакшми, одна из немногих, не пряталась за человеческую аватару. Ей это не требовалось. Богиня была воплощением грациозности и красоты, золотистая атласная кожа, смоляные волосы, спускающиеся ниже талии, и пронзительные черные глаза, которые смотрели на Влада с нежностью и легким укором. На пухлых ярких губах застыла всепрощающая улыбка. От этой женщины веяла силой, нежностью и материнской любовью. Влад завидовал тому, что у нее нет необходимости притворяться. В современном российском мегаполисе Лакшми создала свой Амаравати. Салон «Золотой лотос» совместил в себе все, что любила богиня. Здесь было ее собственное царство. Она щедро дарила людям покой, наслаждение и красоту. Сюда приходили не только за процедурами, но и за духовной поддержкой приветливая но держащаяся с королевским достоинством хозяйка дарила свою улыбку каждому клиенту и влад ждал ее прихода лакшми была высокой и полноватой по канонам красоты этого времени узкая тали но круглые бедра и красивая грудь подчеркнутая мягкими складками традиционного индийского сари ты не перестаешь поражать своей красотой искренне выдохнул влад когда женщина подошла вплотную и, жестом прогнав девушек-массажисток, нанесла себе на ладони несколько капель ароматического масла. «Я даже не знаю, что ответить на твой комплимент». Молодой человек закрыл глаза и почувствовал, как с каждым прикосновением сильных рук богини уходят тревоги и печали. Мало кто мог похвастаться тем, что массаж ему делала сама Лакшми. Влад терялся в догадках, за что ему оказана такая честь. Я сама, красота, гармония и любовь, — продолжила богиня. Моё призвание — нести все это людям. — Восхищаюсь тобой, — отозвался Влад, закрывая глаза и чувствуя, как по спине, от плеч к пояснице разливается тепло. Ты нашла в этом мире возможность оставаться той, кто ты есть на самом деле. У всех есть такая возможность, но не все хотят ей пользоваться. Катурин знал. За его спиной богиня грустно улыбается, так, как умела улыбаться только она. Влад подозревал, что именно Лакшми позировала в свое время Леонардо да Винчи. Возможно, в другом облике, в другом времени, но ее улыбка проходила сквозь века и континенты, оставаясь прежней. «Спасибо, ты вернула мне радость жизни», — тепло улыбнулся он. «Сейчас тебе это необходимо» ответила на улыбку богиня. «Надеюсь, я видела тебя здесь не последний раз. Мы всегда рады гостям». Домой ехали в тишине. Калит, довольно улыбаясь, смотрела в окно и думала о чем-то своем. А Влад вглядывался в темноту впереди и упорно пытался не провалиться в сон. Он никогда не засыпал за рулем. Обычно дорога и скорость держали в тонусе, но не сегодня». Расслабляющий массаж Лакшми, видимо, оказался слишком хорош. От него неудержимо хотелось спать, и Катурин то и дело зевал. «Не против?» — поинтересовался он у своей спутницы, прежде чем добавить громкость на магнитоле. «Что, клонит в сон?» — Понимающе усмехнулась она и кивнула, разрешая. «Лакшми знает свое дело». Она умеет подарить гармонию и забрать печали и тревоги. После ее сеансов всегда и всем хочется спать. «Даже тебе? Думаешь, у меня нет горести и печалей?» Кали засмеялась. «Мне понравилась сегодняшняя ночь», — после непродолжительной паузы произнесла она. Влад молчал, считая неразумным перебивать богиню. Он понимал, что сейчас выносят вердикт. Ему в том числе, а не только местным развлечением. И ты сыграл в этом не последнюю роль. Я благодарна тебе за компанию. Все прошло даже лучше, чем я рассчитывала. Грозная богиня покровительственно похлопала его по колену. И я умею быть благодарной. Мне было совершенно нетрудно. Практически не соврал Влад. Сегодняшний вечер и впрямь был хорош. Пусть ночь будет не хуже. Хитро усмехнулась Калли, когда машина затормозила у входа в лице. «Приятных тебе снов, Влад Вритра.